Чегостик, а мы, похоже, не в тот переулок свернули. Нужно уточнить, как идти дальше. Спрошу у этого прохожего. Добрый день. Извините, вы не подскажете, как пройти к детскому театру? Прямо и налево? Благодарю вас. Ой, дядя Кузя, какой же ты вежливый! Прохожий? Когда ты к нему обратился, даже заулыбался И Это неудивительно Я подошел к нему, улыбаясь А когда видишь искреннюю улыбку Всегда хочется улыбнуться в ответ А еще ты сказал ему вежливые слова Верно Знаешь, если ты вежлив и доброжелателен Тебе любой поможет А ты запомнил, какие именно Вежливые слова я произнес Сначала ты сказал Добрый день Правильно Потому что сейчас уже день А утром нужно говорить Доброе утро Проснувшись, мы говорим Доброе утро своим близким И улыбаемся Вежливые, воспитанные дети Говорят Доброе утро Добрый день Добрый вечер Мамам и папам, бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам. А перед сном они желают своим близким доброй ночи или спокойной ночи, приятных снов. Молодец! Похоже, скоро это я у тебя начну учиться вежливости. А какие еще вежливые слова прозвучали в моем разговоре с прохожим? Ты зачем-то сказал ему... Извините Я попросил у человека прощения За то, что побеспокоил его В данном случае Это было просто вежливое обращение к незнакомцу Но слова «извините», «извини» Произносят и когда чувствуют настоящую вину Если ты что-то сделал не так Разбил чашку Случайно толкнул кого-то С кем-то поссорился Обязательно надо попросить прощения Сказать извини Удобное словечко Делай, что хочешь А потом скажешь извините И все в порядке Если что-то натворите Говорите извините Извинившихся ребят Обязательно простят Не совсем так, чевостик! Одного слова мало Оно, конечно, вежливое, но не волшебное Специально плохо себя вести с расчетом, что тебе все простится, нехорошо А уж если действительно что-то натворил То лучше понять, в чем виноват И постараться больше так не делать Иначе твои извинения немногого стоят Понимаю